«Да кто это такой?» — спросил предполагаемый начальник станции, потирая руку, побывавшую в лапах коссора, улыбаясь и хмуря брови. «Должно быть важное лицо, сэр», — ответил носильщик. «И он, и вся его компания едут в первом классе».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 В пять часов того же дня неутомимый коссор, запавшись всем необходимым для войны с мятежной фауной Кента, находился уже на пути к ферме. Два бочонка парафина и целый воз сухого хвороста он купил в Оршоте. Несколько мешков серой, восемь больших винтовок с запасом разрывных пуль, три охотничьи двустволки с дробовыми патронами на ос. Топор, три лопаты, два багра, две связки веревок, несколько дюжин бутылок с пивом, содовой водой и виски, целый гроз пакетиков с машинным ядом и холодные закуски на три дня уже были доставлены из Лондона. Все эти вещи, исключая...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 Сидя около косора в тележке с ружьем между коленями, предавался удивлению. Все, что они до сих пор делали, было, конечно, по словам Косора, вполне в порядке вещей, и в этом не было ничего необыкновенного, но только в Англии так редко приходилось делать обыкновенные вещи. Он перевел свой взгляд с ног соседа на его руки —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 Напомнил тонул то недавнее еще, но столь уже отдаленное утро, когда он шел пешком из Воршата на опытную ферму полюбоваться своими цыплятами. Да, судьба положительно смеется над ними. «Но-но-но! Эй, вы, прокислые!» — покрикивал косор. Вечер стоял жаркий, ни малейшего ветра.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 «К этому заявлению присоединились и все остальные возчики. Они даже отказались отпустить хотя бы одних лошадей». «Эти проклятые крысы! Особенно падки до да лошадей!» — повторял старший погонщик. Косар с минуту слушал эти заявления, а потом, обращаясь к одному из своих приятелей, высокому, беловолосому, очень грязному инженеру, скомандовал —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 «Я стреляю по ногам! Лошади идут с нами!» Признав этот инцидент исчерпанным, Косор начал распоряжаться. «Флэк!» — сказал он коренастому маленькому человечку из своей свиты. «Берите фургон, а вы, Бун, садитесь на фуру!» Возчики стали жаловаться Редвуду. «Вы, друзья мои...»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 «Отлично!» — одобрил косор, сам никогда ничего никому не обещавший. Импровизированные возщики расселись по козлам, а остальная компания пошла пешком, неся на плечах ружья. Удивительно, это была экспедиция, совершенно не подходящая к мирной обстановке современной Англии и более соответствующая американскому Дикому Западу в доброе старое время войн с индейцами. Дойдя до вершины холма, с которой уже видна была опытная ферма, экспедиция встретила маленькую группу людей с ружьями, В состав этой группы входили, между прочим, оба Фалчера и один обыватель из Мейдстона. Последний стоял впереди всех и смотрел на ферму в театральный бинокль. Все трое повернулись и уставились на компанию Редвуда. «Есть — Есть что-нибудь новое? — спросил Коссер. — Да вон осы все летают.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 Вы, кажется, изволите идти туда? Спросил Скелмерсдейл. Да? Хотите с нами? Спросил Косор. Скелмерсдейл, видимо, колебался. Мы там останемся на всю ночь. Скелмерсдейл решил, что не пойдет. Видали, крыс? Спросил Косор. Одну видели в лесу? Охотила за кроликами, должно быть. Косар, отставший от своей партии, поспешил догнать ее.